Глава 39. Секта Кровавого Черепа, 7. Битва с сектантами ежесекундно становилась все более напряженной. Ни одна из сторон не собиралась проигрывать, сектанты были на своей территории, и не отстоять собственный лагерь было бы для них огромным позором, а Леонард со своими спутницами не собирался оставлять в живых таких опасных соседей. Сейчас Лео находился почти в центре чёрной палаты главаря секты. Облако пыли, поднявшееся после использования заклинания волшебные стрелы, полностью закрывало обзор юного мага. Но даже не видя ничего перед собой, он был уверен, что главарь по-прежнему стоит где-то посреди облака пыли. Всё оказалось в точности так, как и предполагал парень. Главу почти не задели волшебные снаряды. На сектанте уже не было той красивой, расшитой золотом рясы. Вместо неё всё его тело покрывали костяные пластины. Словно экзоскелет бойца подразделения специального назначения, эти они полностью защищали его. Сектант оказался костным магом, что считается довольно редким типом среди людей. К сожалению, только представители костяных магов знают полные требования для развития своих способностей, но исходя из имеющейся информации, им необходимо множество сильных жертв, чтобы увеличивать свою силу. Метод их развития, рука об руку идет с убийством великого множества других людей. Но основной причиной, почему мальчику точно следует избавиться от главы секты, является то, что что костяная магия не передаётся по крови. То есть это был собственный выбор сектанта идти по кровавому пути, причиняя ради наращивания своей мощи боль и страдания другим. Юный маг снова прицелился в сторону противника и выпустил в него залп из десяти волшебных снарядов. Тот даже не стал уклоняться и со спокойным выражением на лице принял каждый выстрел на себя. На костяной броне не оказалось ни единой трещинки. Лишь небольшие чёрные отметины по всему костному экзоскелету свидетельствовали о получении хоть какого-то урона. Айрис, анализ цели уже завершён. Каковы его показатели? вопрошал Леонард у ИИ системы. Перед началом схватки Лео сразу же приказал Айрис анализировать происходящее. и выдать ему всю собранную информацию о враге. Предположительная концентрация магической силы врага составляет 250 единиц. Концентрация магии носителя системы равна 106,6 единиц. Использованное заклинание Волшебные стрелы при условии попадания всех 10 снарядов во врага имеет силу не более 160 единиц. В текущей ситуации рекомендуется оптимизировать подносителя заклинания лазерный луч. Желаете запустить процесс оптимизации заклинания? Да, нет. Да, начинай. Тут же ответил Лео. Сейчас юному магу требовалось всеми силами тянуть время, пока новое заклинание не будет завершено. Хотя волшебные стрелы Безусловно, являлись крайне сильным заклинанием, они не могли сделать невозможного. Даже с учётом использования знаний о балистике из прошлого мира при создании этого умения, стоило понимать, что волшебные снаряды не могли справиться с бронёй, концентрация магии которой в 2,5 раза выше. Данная характеристика влияла как на силу атакующих заклинаний, так и на уровень защитных. Следовательно, сейчас почти невозможно пробить костяные доспехи сектанта обычным способом. Количество магической силы мага напрямую связано с концентрацией магии. А так как таковая главы секты Кровавого черепа была больше, нежели у Леонардо, то можно утверждать наверняка, что и запасы энергии у него тоже гораздо больше. Лео изначально собирался истощить его запасы магической силы. постоянно атакуя по костяной броне, тем самым увеличивая расход энергии противника на поддержание защиты. Но по результатам анализа Айрис, парень уже понял, что этот план вряд ли будет действенным. Теперь Лео взял в руки мифриловые кинжалы и решил, что можно попробовать истощить запасы магии с виду молодого мага в ближнем бою. Сейчас мальчику всеми силами Необходимо было задержать здесь соперника и дождаться окончания исследования лазерного луча. Лео не стал ждать хода своего противника и кинулся на него в атаку. Время от времени он поглядывал на голографическую надпись, которая описывала текущий прогресс оптимизации. До окончания оптимизации заклинания лазерный луч подносителя осталось 10 минут 23 секунды. В такие моменты время текло неумолимо долго. Каждая секунда ощущалась как целый час. Юный заклинатель ходил по острию ножа, сражаясь с противником, в разы превосходящим любого, с кем ранее сталкивался Максим Аркантель. Неподвижно лежащим мгновение назад на кровати заместитель главы, резко открыл глаза. он увидел возвышающуюся над ним эльфийскую девушку с кинжалами в руках. Сектант понял, что ему повезло не умереть во сне и сразу же отскочил подальше от эльфийки. Его подопытные образцы своим непрекращающимся ревом спасли ему жизнь. «Хо-о-о! Эльфийская девчушка! А я как раз искал новый экземпляр для своих экспериментов. Своим уродливым, Как и его внешний вид, голосом заговорил сектант. Говори, для чего вы создаёте этих зверей и зачем похищаете моих соплеменников? Если ответишь, я дарую тебе быструю смерть. Грозно посмотрев на противника, ответила Атрель. Она всеми силами сдерживалась, чтобы не кинуться на врага и выудить из него причину этих зверств. Ей необходимо было знать ради чего погиб ее любимый и множество соплеменников. О-о-о, так вот оно что! Ты из племени наших любимых лесных эльфов. Тебя что-то злит? Но не волнуйся, скоро и ты присоединишься к своим дорогим собратьям. Медленно и протяжно обговаривая каждую фразу, ее соперник все ближе подходил к центру палатки, где находились клетки с магическими животными. Он не мог допустить сражения в ближнем бою с этой эльфийкой. Сектант был полностью уверен, что при таком раскладе вполне может лишиться жизни. А потому сразу же, как только подобрался к клеткам, один за другим открывал замки, освобождая свирепых животных. Здесь были кабаны, волки и даже медведь. Всего было около десятка разъярённых магических зверей. Монстров что не обращают внимания на боль, что не чувствуют страха. Единственной целью этих животных было уничтожение всего, что они видят перед собой. Почему-то танты не обращали никакого внимания на сектанта и сразу же помчались прямо на Атрель. Эльфийская разведчица сразу же отпрыгнула на несколько метров назад, чтобы не быть окружённой стаей диких животных. Недолго думая, она достала из-за пазухи пару зелий зеленого дракона и поочередно бросила их в сторону скопления животных. Мгновенно прогремело два огромных взрыва. Разбиваясь о землю под ногами зверей, склянки с взрывоопасным веществом тут же детонировали, вызывая огромную термическую реакцию зеленого пламени. Лишь двое из десяти магических зверей выжили после атаки от Риэль. Огромный бурый медведь с опалённой кожей и не менее пострадавший после взрыва вепрь мчались прямо на Эльфийку в надежде разорвать врага. Атриэль покрепче жала свои кинжалы и, сделав сальто вперёд, оказалась позади зверей. Во время полёта девушка уверенно держала клинки по обе стороны, вращаясь, словно волчок. Как только она приземлилась на ноги, монстры уже были мертвы. Единственной атакой в воздухе Атриэль зацепила каждое слабое место медведя и вепря. Девушка была отличным охотником, а потому за свою довольно продолжительную жизнь неплохо узнала анатомию лесных животных. Сейчас девушка направлялась прямо к трясущемуся сектанту. Без своих зверушек этот уродливый человек не выглядел слишком опасным. Эльфика не собиралась давать ему шанс предпринять что-то ещё, а потому сразу решила броситься в сторону противника. Он был слишком хитёр, чтобы пытаться его разговорить. Своя безопасность куда важнее информации из уст сектанта. Особенно если учитывать, что всё может оказаться ложью. Да и после сегодняшней битвы секта Кровавого черепа должна исчезнуть с лица земли. Снаружи лагеря всё ещё происходила битва между девочкой и магом и оставшимися в живых в семью сектантами. Не так давно она своим лазерным лучом разрезала пополам четвёрку сектантов, которые с мечами наперевес пытались накинуться на девочку. К сожалению для них, Элизабет была очень сильным магом. Даже столкнувшись с магом третьей ступени низшего ранга, Лис навряд ли бы пострадала. Сейчас в девочку одновременно летело восемь снарядов ядовитого шипа, которые они успели подготовить за время предыдущей атаки. Ха-ха. Мы сделали это. Никто не смеет безнаказанно вторгаться в нашу секту. Один за другим сектанты вызывали бурю оваций у своих собратьев. Они были горды тем, что смогли разобраться с этой мелкой магичкой. Их братья по оружию были успешно отомщены. Люди в балахонах никак не могли поверить собственной удаче. Но вдруг. Все тот же печально знакомый раскаленный лазерный луч друг за другом разрезал потерявших бдительность противников. Чья-то голова была вмиг рассечена, а у кого-то отделились ноги от туловища. Это было крайне ужасающее зрелище. Если бы эти ребята знали, как они закончат свою жизнь, то никогда бы в жизни не решились вступить в эту секту. Но, к сожалению, уже было слишком поздно об этом думать. Сейчас напротив Элизабет стояла лишь парочка дрожащих врагов. В этой схватке выживет лишь одна сторона. Последователи секты Кровавого черепа поняли, что ядовитый шип не даст никакого результата, а потому решились на самоубийственную атаку. Эти двое хотели забрать жизнь магички вместе с собой. Они собирались использовать последнее средство магов звёздное сияние. Сломя голову, они помчались прямо на Элизабет. Ещё немного, и девочка попадёт под радиус будущих взрывов. Пускай под действием защитного поля и эликсира каменной кожи Возможный урон будет уменьшен, но лис обещала Лео, что в первую очередь будет следить за собственной безопасностью. Поэтому, ни секунды не сомневаясь в своих действиях, она при помощи безмолвной магии отправила в сторону бегущей на неё пары врагов очередной лазерный луч. Беспощадный направленный поток магического излучения в мгновение ока избавил девочку-мага от проблем. Палаточный лагерь сектантов был почти полностью разрушен. Повсюду догорали ткани, дерево, где-то дымилась земля и части тел сектантов. Запах горелой плоти смешивался с застоявшейся вонью болот. Посреди этого действа на пригорке стояла разоваглазая девочка со светло-золотыми волосами. Элизабет ждала, пока закончится битва Леонардо и Атрель. Как маг низшего ранга, Елизабет никак не могла помочь этим двум, а потому, следуя наставлениям Леонардо, сразу же отправилась обратно в сторону леса на пару километров. Юный заклинатель сказал ей, чтобы по окончании своей части плана, девочка немедленно отошла на безопасное расстояние, ведь битва между магами среднего ранга в разы опасней сражений между заклинателями низшего Лео ни в коем случае не хотел, чтобы дорогие ему люди пострадали.